Глава шестая. Эх, дороги. Единым фронтом. В тот же вечер я еще раз посетил пациенток. Как мне доложил Атанит, отца Де и Ама уже вставали с кровати и самолично ходили по нужде в специально принесенные горшки. А вот третья, девушка неизвестного происхождения, так и не пришла в себя. Иногда она бредит, но языка, на котором она говорит при этом, я, увы, не могу разобрать. Как только она придет в себя, дай мне знать. И спасибо тебе за то, что заботишься о несчастных. Мой господин, все это только для тебя. Хотя знаешь, что произошло? Оказалось, что Ама из того же народа, что и моя бедная мама, которая когда-то немного учила меня своему языку, а я не хотел его учить. Зачем? Но когда Ама с просонок что-то сказала по-своему, оказалось, что я многое понимаю. Вот и хорошо. А что с ними будет? Я попробую договориться с Эхирумом фамием Как мне рассказал Ханно, совет решил, что все имущество карт изымается у последнего. Товары на складах поделят наследники. На поместье и все, что там находится, получает ахиром как главный наследник. Так что либо он освободит девушек, либо я их куплю. Лучше бы второе. Ты же знаешь, мой господин, участь освобожденного раба в городе не завидна. — Не могу же я на всех жениться, — усмыхнулся я. — Мне и вас четырех достаточно. «Или слишком много?» В глазах Танит появилась еле заметная тревога. «Ну уж нет», — сказал я и чуть приобнял ее, но не более. Еще не хватало минутной слабости. Когда я вышел, мне доложили, что меня срочно хочет видеть охером Фомей. Я и подумал, что, мол, на ловца и зверь бежит. Я собирался поговорить с ним уже после свадьбы. Ну что ж, вот только я не знал, чего ожидать. Но афером первым делом поклонился, что для старейшины было весьма нетипично, и попросил прощения за своих родственников. «Никола, то, что сделали члены нашего семейства, преступно. Приношу тебе глубочайшие извинения от имени рода Фомеев и от моего собственного. Ахером, я тебя ни в чем не виню. Ты всегда был скрупулезно честным в отношении меня. И я рад, что главой семьи станет достойный человек. Я хотел бы стать твоим другом». — сказал он неожиданно. — Я пожал ему предплечье, так это делалось Пунов, и сказал. — Для меня это будет большой честью. — Скажи, а какую компенсацию ты хочешь за то, что с тобой случилось? — От тебя никакой. — Разве что, не мог бы ты освободить бывших наложниц карт Халоша? Я уже подготовил дарственную на твое имя. И он протянул мне свиток с печатью родов Амеев. — Если ты захочешь их освободить, твое право. Либо можешь взять их наложницы или оставить в рабынях. Благодарю тебя, мой друг. И еще. Кард Халоша и его дети и внуки были лишены советом всех прав, включая право собственности на наше родовое поместье, ведь все они оказались предателями. Оно переходит ко мне, как к старшему в семье. И у меня остается другое поместье под храмовой горой. Оно не в очень хорошем состоянии. Я купил его лишь недавно и не успел как следует отремонтировать но никогда принадлежала бы Мелькарту, последнему царю карт Хадашта. Я готов продать его тебе за половину той цены, что я за него заплатил. А половина цены будет компенсацией и моим свадебным подарком тебе. Когда сможешь, приходи вместе с Мариам, и мы с женами все вам покажем. Надеюсь, вам понравится. Спасибо, мой друг, так и сделаем». Свадьба пела и плясала. Оделся я в пошитую специально для свадьбы длинную черную рубаху почти до пят с серебряной вышивкой. Под нее натянули лишь изобретенные мною трусы. Было уже достаточно жарко. На шее пришлось надеть подаренную хоно цепь с изображением орла, символа бадонов. А на голову шапочку вроде среднеазиатской тибетейки, расшитую золотым узором с традиционными символами Карфагена. Солнечный круг и лежащий на нем месяц. Сначала во внутреннем дворе храма Аштарот был принесен в жертву подаренный моим новым тестем-магоном Телец, которого с трудом водрузили на алтарь четыре мускулистые жрицы. В отличие от голубей, некогда принесенных в жертву перед нашей помолвкой, его не сожгли, а лишь опалили. Потом, как мне объяснили, его снимут и распределят мясо между жрицами храма, а также гостями, а самое ценное, его, извините, тестикулы, будет подано нам с морям. Меня это не радовало, но, подумал я, придется соответствовать. Затем вагон подвел ко мне мою невесту, одетую в платье из самого настоящего вессона, того, что называют морским шелком, и получают из определенного вида раковин. В американской книге про библейские времена, которую я прочитал в детстве, было написано, что это самая дорогая ткань античности, белая с елею заметным золотистым оттенком, почти невесомая, прочная, чуть полупрозрачная. Мариам в ней смотрелось необыкновенно красиво. Ее пышные каштановые волосы были уложены в умопопрочительную прическу, в которой сиял на солнце изящный золотой гребень. Магон вложил ее руку в мою и сказал, «Вручаю тебе, Никола, мое самое большое сокровище. Будь ей хорошим мужем». И отвернулся. Но я успел заметить слезы на его глазах. К нам подошла Хануаш Тарот, одетая вшитое золотом платье с пурпурной каймой. Взяла нас за руки и подвела к священному бассейну. Разоблачившись, мы трижды окунулись в него с головой. Хануа Шторот подождала, пока от Херта Шторот и Танит помогали Мариам одеться и поправляли ее прическу, после чего взяла нас за руки и провела во внутренний храм, где зажгла ладан на жертвеннике, и храм окутал необыкновенный аромат. Как мне потом рассказала Мариам, Этот ладан был привезен из далекой Каны в Набатейских землях. Примечание. Не путать с Каной Галилейской. Набатейская Кана находилась на территории современного Йемена. Церемония длилась достаточно долго. Основными ее вехами были молитвы на старом финикийском языке, возносимые хано штарот богам. Я практически ничего не понимал, и в это время про себя молился нашему богу. А потом мою правую руку привязали шелковым шнуром к левой руке Мариам, и объявили, что богам угодно, чтобы мы были вместе. И мы проследовали так на храмовую площадь, где уже ждали столы, ломившиеся от язв. Но сначала вошли в небольшой павильон, где с нас сняли шелковый шнур, а потом Мариам стянула свое платье, а я свое облачение, чтобы не запачкать их во время еды. Сменная одежда уже была приготовлена. И началась трапеза. Конечно, с тех самых бубенцов жертвенного быка которые оказались достаточно вкусными. Запивали мы все как дорогими винами, так и моей водкот. И через какое-то время гости пустились в пляс под музыку местных духовых инструментов. А потом в перерыве музыканты по моему заказу заиграли вальс, которому я их научил, и мы с моей новоиспеченной любимой женушкой станцевали на его всем. Забегая вперед, этот танец, некогда в далеком будущем, зародившийся в австрийских деревнях, стал весьма популярен в Кардхадаште. Когда начало смеркаться, мы с Мариам по здешней традиции незаметно улизнули с пира и отправились в подаренный нам дом на главной улице чуть ниже въезда в Барсад. Нарядным фасадом он выходил на улицу, а за ним был большой сад с различными экзотическими растениями, даже черешни, привезенные из далекой Таврии. Примечание – Черешня в реальной истории появилась в Риме послевоенной кампании «Лукула» в Крыму, где она произрастала. А гости остались праздновать дальше при свете масляных ламп. «Это дом моих предков по матери», — смахнула слезу морям. «Мама получила его в преданное и очень любила. А теперь он наш». Она сорвала несколько ягодок с черешни и положила три из них мне в рот, предупредив. «Осторожно, в них косточки. Правда вкусные». Я решил не говорить ей, что они у нас тоже растут. Ягоды были помельче, чем я привык, но вкуснее, чем любые, которые я когда-либо пробовал. И я, приобняв ее, повел супругу, эх, как сладко это звучало, в дом, где уже была приготовлена для нас спальня. Я боялся, что Мариам, в лучших традициях многих дам из будущего, будет изображать из себя бревно, а я после многомесячного воздержания покажу себя не на высоте но должен сказать, не вдаваясь в подробности, что провел, наверное, самую восхитительную ночь за всю свою жизнь. Добавлю только, что моя осуженная и правда оказалась девственницей, хотя мне было по большому счету все равно. Но она очень быстро училась, и с ней было неизмеримо лучше, чем с любой из моих партнерш в далеком 21 веке. Но следующее утро мы достаточно поздно вышли в сад, где в небольшом павильоне нас ждал обильный завтрак, А потом там же волшебным образом появлялись обед и ужин. Где мы вас всех хоронить-то будем? Второй день прошел примерно так же, как и первый. А на третий мы все-таки съездили в продаваемое Ахеромом поместье, и нам оно очень понравилось. Огромный сад, большой особняк. И что было немаловажно, семь одинаковых домов в двух шагах от главной усадьбы для жен-владельца. В каждом из них были спальня, гостиная, кухня, комнаты для личной прислуги, а также, понятно, детские. Конечно, жен у меня должно было быть четыре, а не семь. Но всегда можно придумать, что делать с остальными помещениями. Кроме того, бараки для рабов, хотя я хотел в среднесрочной перспективе, перейти на договорные отношения, выдав всем им вольные. Склады, мастерские и даже домик для гостей. Причем Ахером предложил нам заодно приобрести и тамошних мастеров, мол, в главном поместье у него их более чем достаточно. Я согласился, лишние руки не помешают. Конечно, многое нужно было ремонтировать. Ахером успел привести в порядок лишь главное здание, да и то не полностью». А немалая часть поместья, такое у меня сложилось впечатление, потихоньку приходила в упадок со времени изгнания Бамилькара. Но цена, как и было обещано, оказалась вполне доступной, тем более с учетом ремесленников. Передача дома должна была состояться через три недели, тогда, когда хером переедет в фамильное поместье. Вернувшись, мы пообедали. После, обнявшись, сидели в той же беседке, наслаждаясь пением птиц, когда неожиданно прибежала Атанит. Мариам Никола, срочно! Прибыл гонец от Римлян. Хану просит, чтобы Никола присутствовал при этом разговоре. Не успела ничего сказать, как Мариам посмотрела на меня и нежным голосом проворковала. Надо, значит, надо. Иди, милый, только не задерживайся. Я пошел к себе, переоделся и отправился в зал приемов, находившийся совсем неподалеку, тоже в нижнем городе, с другой стороны от входа в Берсад. Здание было построено в греческом стиле и снаружи напоминало храм. Ионические колонны по периметру, высокий портик, скульптуры на фронтоне. Но внутри был коридор, дверь в конце которого вела в большой зал, а по бокам располагались кабинеты и комнаты для переговоров. В одну из них меня и провели. За столом, уставленным едой и напитками, находились оба шафета, делегация от совета и трое в тогах, двое в простых, и один с пурпурной каймой. — Ты, значит, и есть чужеземец Никола? — спросил этот третий. — Никола из рода Бадонов. — А с кем имею честь? — спросил я. — Меня зовут Луций Хастилий Манкин. Я легат консула Мания манилия Нашего гостя. Тот скривился и продолжил. — У меня есть к вам предложение, от которого мы не сможем отказаться, — усмехнулся я. Тот поперхнулся, не привык, чтобы с ним так разговаривали. Мы предлагаем Карфагену мир. Мир — это хорошо. А на каких условиях? Очень просто. Вы отпускаете всех римлян, взятых вами во время боевых действий, и в частности всех захваченных вами консулов. Вы соглашаетесь на присоединение Римом у Тики и Сипо. То есть, — подумал я, — этиката и Япона. А также всей пограничной полосы между Карфагеном и Нумидией. Далее вы выплачиваете Риму в течение следующих ста лет, ежегодную контрибуцию, и он назвал достаточно-таки космическую цифру. Очень интересно. И что же вы за это обещаете нам? Рим согласится на дальнейшее существование Карфагена, опять же при условии, что Карфаген не будет заключать договоры ни с кем другим, а также не будет вести никаких войн без согласия Рима. Более того, весь военный флот и все оружие, особенно новые его образцы, такие как карфагенский огонь, должны быть переданы Риму. Мы же со своей стороны гарантируем безопасность Карфагена. И даже не настаиваете на том, чтобы мы сами разрушили город и построили новый вдалеке от моря? Если вы не будете нарушать договор, то нет. Другими словами, сообразил я, нарушение всегда можно придумать. Опыт у римлян уже есть. И что же тебе сказали шафеты и старейшины, что сначала нужно выслушать тебя? О как! Мои акции, как видим, выросли. Или им нужен козел отпущения? Ну что ж, мы тебя услышали. если решение за мной, то ответ очень простой — нет. Никола, можно поговорить с тобой наедине? Я посмотрел на Ханну. Он улыбнулся и махнул рукой. «Вас двоих проведут в отдельный кабинет». Когда мы оказались вдвоем, Хастиль посмотрел на меня. «Никола, если ты скажешь «да», то я могу обещать тебе очень хорошие условия. «Какие же?» — спросил я. И не ошибся. Точнее, почти не ошибся. Аппетиты у наших римских друзей выросли, а соответственно и обещанное вознаграждение. Римское гражданство, вилла в Риме на Авентинском холме и сумма, достаточная, чтобы можно было безбедно жить. Конечно, по три центы не станешь, только плебеем, но и в этом есть свои плюсы. Например, ты получишь право выбирать трибунов, а со временем и сам сможешь стать одним из них, если повезет. В таком случае все твои изобречения так и останутся твоими, и тебе будут за них хорошо платить. Ты быстро разбогатеешь. Ясно. А если нет? Никола, ты же понимаешь, что Карфаген обречен? Я слышал, что ты недавно женился. Ты же не хочешь, чтобы тебя распяли? А в это время у тебя на глазах римские солдаты толпой обесчестили твою супругу, и это было бы последним, что ты увидишь перед весьма мучительной смертью. А затем ее продадут в рабство» как и всех остальных местных дам, если она, конечно, выживет. Я подумал, что, конечно, готов умереть как спаситель, но я не месье, и вряд ли Господь ожидает от меня такой жертвы. А то, что хастилию грозится сделать с женщинами Карфагена, произошло и в моей истории. Ну уж нет, гада, не бывать о тому. Так что, видишь, выбора у тебя нет? Или, или? Я сделал испуганное лицо и проблеял. — Да, это действительно страшно. — Ну что, согласен? Лицо хастилия стало еще более надменным. Я выдержал паузу, а затем спросил, — Где мы вас всех хоронить-то будем? Жди меня, и я вернусь. Тот вечер и ту ночь мы с Мариам держались друг за друга так, как будто это была наша последняя ночь. А на следующее утро я отбыл на встречу с Хаспаром и от хербалом Они уже были в курсе визита Хастюлия, и я посвятил их подробности, после чего оба захохотали. «Ловко ты придумал, где мы вас всех хоронить-то будем?» «Да нет, то не я. Это старая присказка из России. И что ты думаешь?» что они могли и обидеться Это же не кто-нибудь, а наши друзья-римляне. Если так, то от них можно ожидать и наступления. С другой стороны, они, скорее всего, дождутся Махинису. А вот рейды, особенно силами их вассалов, ожидать вполне можно. Так что я бы двинулся в сторону Этиката не позднее, чем через два-три дня. А как на это отреагирует твоя молодая жена? Она все понимает, увы. — У нас, в общем, все готово. Выходим 18-го Зифа. — Идти-то нам не более трех-четырех дней. Можно на всякий случай послать по сотне-другой через бухту Николы и по южной дороге. И я бы даже послал часть воинов в бухту уже завтра, или на крайний случай послезавтра. Я, кстати, пойду с ними, проверю заодно, как идут работы, а еще и возьму кое-что из наработок. — Правильно мыслишь, — кивнул Хаспар, — лучше послезавтра, а завтра проверим готовность и наличие всего, что нужно». Семнадцатого Зифа, когда восток над морем чуть порозовел, я обнял Мариам. Она всячески старалась не плакать, но даже при свете лампы я видел, что глаза у нее были на мокром месте. Я, не удержавшись, продекламировал бессмертное стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Когда я закончил, моя жена лишь спросила, о чем это стихотворение. Я перевел ей как мог, и она лишь вздохнула. Буду ждать так, как никто другой, кроме, наверное, твоих других невест. Они тоже очень хотели с тобой попрощаться. К моему удивлению пришли все три, даже от Ферта которая обычно обитала при храме, и кроме них Пенелапе, которую я совсем не ожидал увидеть. Первой обняла меня Дамия. Я знаю, милый, что ты вернешься, и я тоже буду тебя ждать. От Ферта благословила меня от имени своей богини». А затем Танита дала мне большой щит. Мой прадед был спартанцем, воевавшим вместе с Ксантипом во время Первой войны с римлянами. Это его щит. Мама мне рассказала, что спартанская мать, супруга или невеста протягивала щит жениху со словами «с ним» или «на нем». Примечание. «Именно так. Со щитом или на щите». Парафраз. На дарическом греческом это звучало примерно «этан эпитас». «Так что, мой милый, с ним или на нем?» И, наконец, пенелопа тихо сказала, «Я не твоя невеста, я всего лишь гостья. но ну и я буду тебя ждать. Только вернись». Я сел на коня, помахал рукой и отправился в поход. А в голове крутилось лишь «Жди меня, и я вернусь». и без страха отряд поскакал на врага. Сотней, которая пошло со мной в бухту Николы, командовал хано Баркат. В наших планах было взять с собой еще три сотни, находившиеся в бухте. На случай чего там оставались бы две сотни, в основном новобранцев. Кроме того, там было подготовлено кое-какое оружие, которое мы собирались испытать при освобождении Этиката. Дорога в бухту считалась полностью безопасной. К западу от нее находилась птичья лагуна, ныне известная народе, не моими стараниями скажу сразу, как лагуна Николы. До Этихата можно было добраться либо по косе между лагуной и морем, на которой располагался недавно построенный форт, либо по южному берегу лагуны, где также находился хорошо укрепленный контрольный пункт. Сама лагуна была достаточно топкой, и ее затруднительно было пересечь пешком, верхом или на плавсредствах. Для этого она была слишком мелкой. Единственные, кто чувствовал себя там хорошо, были бесчисленные фламинго. Идти из карт-хадашта до мастерских и казарм было не более десяти километров. Если добавить к этому отрезок пути от казарм у Бурсата до карт-хадашта, путь занимал не более часа полутора неспешным аллюром. Примерно на середине дороги находился один блокпост. Не успели мы выехать из северных ворот города, как неожиданно попали в густой туман. Зимой подобное случалось редко, как-никак мы были в двух шагах от моря. Но, как правило, не в это время года. Пришлось сбавить шаг, но все равно ничто не предвещало беды. Когда мы подошли к блокпосту, он представлял собой каменное здание с бойницами по одной стороне дороги, то видели валявшиеся у дороги тела. Я спешился и проверил пульс. Все они были мертвы, и все, кого я видел, принадлежали, судя по оснащению, именно к пунам. Причем у нас сложилось впечатление, что произошло это совсем недавно. Туман опустился не более получаса назад, и ничто не указывало на более или менее организованное сопротивление. Да и тела были еще теплые. Еще минут через десять туман вдруг рассеялся, засветило солнце, и чуть подальше, где-то в полутора километрах, мы увидели около полутысячи конных, направлявшихся в сторону бухты. Я посмотрел в бинокль. Это были не наши и не нумидийцы. Римской кавалерии я до этого момента никогда не видел, но облачение некоторых показалось смутно знакомым. И вдруг я вспомнил, именно в такие шлемы и плащи были одеты гальские кавалеристы, которыми я недавно попал в плен, и которые, по приказу их вождя Аннелина, не только не сдали меня римлянам, но и отпустили без всякого выкупа. Но теперь было не до политесов. Да, нас было раз в пять меньше. Но делать что-то было надо» и у нас не было никакой возможности предупредить наших ребят в бухте. Тем более, что блокпост с этой стороны был столь же условным, как и тот, что мои друзья успели вырезать по дороге сюда. Ведь никто не ожидал удара со стороны карт Хадашта. Я протянул бинокль Ханну Баркату. Тот посмотрел на врага и сказал, «Ну что ж, если я погибну, мой друг Никола, не поминай лихом Я с вами. И еще чего. Ты спаситель города, не забыл». — Ну уж нет. У меня с собой двадцать выстрелов у Вины Тат. кого-нибудь сделаю. Хану чуть помедлил, потом сказал. — Ладно, Никола, чувствую тебя не переубедить. — Ну что ж. И крикнул. Атака. А у меня в голове звучала строчка из старой песни, написанной некогда в будущем моим тезкой. И без страха отряд поскакал на врага. Примечание. «Из там вдали за рекой». Автор стихов николая Кооль... Музыка Александра Александрова. Не знаю, как у других, а у меня страх очень даже присутствовал. Мой дружок в бурьяне неживой лежит. Где-то в полутора сотнях метров я соскочил с брека и хлопнул его по крупу, мол, уйди чуть подальше. Что он и сделал? А я наблюдал сквозь оптику страшный сабельный удар по противнику. Наши ребята не зря столько тренировались. Римляне, или их союзники, поначалу дрогнули, но не сломались и управление не потеряли. Вскоре на землю начали падать наши. Я же выцеливал одного офицера за другим. По крайней мере, я решил, что это были офицеры. Ведь именно они командовали, и у них, как правило, были более богато украшенные шлемы. Впрочем, мне показалось, что мои выстрелы были как слону дробина. Да, я ссадил несколько человек, но и только. Но тем не менее, выстрелы привлекли внимание гарнизона бухты, и уже через несколько минут по врагу ударили с той стороны сразу две сотни. те самые, которые были готовы выступить с нами. Лошади были уже оседланы, экипировка готова. И этот удар решил исход битвы. Те враги, кто не был убит или ранен, бросали оружие, становились на колени, и таким образом сдавались на победителя. Да, если бы у не неожиданное подкрепление, то наших ребят попросту перебили бы. А то, что врагов они положили бы, наверное, вдвое больше, было бы слабым утешением. Да и сейчас конных от сотни хану годных к немедленной службе осталось 44 человека, не включая меня. Ведь я не был формально в этой сотне. Убито было 25 человек, оставшиеся ранены. Из тех же сотни, которые пришли к нам на помощь, было убито 26 и ранено 33. А если к этому добавить и два десятка убитых на блокпосту, то неожиданные потери были весьма чувствительными. Хану я увидел не сразу. Он лежал на теле павшего врага, не подавая признаков жизни. Я соскочил и побежал к нему, а в голове крутилось «Мой дружок в бурьянии неживой лежит». К счастью, пульс прослеживался. Я позвал Абрека, а когда он прибыл, снял с седла мешок со своими врачебными инструментами И, промыв рану моего друга спиртом, начал споры поры ее зашивать. Все остальное мне стало по боку. После хану я начал работать над другими. Ко мне присоединились прибывшие медики из бухты, они же поставили столы, на которых мы работали над раненными. Единственное, на что я отвлекся, потребовал, чтобы сдавшихся пленных не убивали. Наши были весьма злы, и полтора десятка римлян и их союзников до того были попросту прирезаны на месте. Я боялся, что мой приказ будет проигнорирован, но, к счастью, этого не случилось. Тем более, что я дал понять, что всем нашим гостям, за редким исключением, светят каторжные работы, а затем и увлекательное путешествие на невольничьи рынки к югу от Великой пустыни. И первое, что они сделают, выроют братскую могилу для наших погибших. Работали мы долго, тех, чьи ираны успели обработать, Увозили на брикад в лазарет, находившийся там же в бухте. И вот, наконец, не оставалось ни одного нашего раненого. На столе умерли трое, двое из сотни хано, и еще один из третий сотни подкрепления. Четырнадцать и двенадцать, соответственно, были ранены тяжело, но была надежда, что они выживут. Остальные были легко ранеными, но как они не просили, чтобы им разрешили продолжать поход, я приказал оставить их в лазарете. И тут я решил посмотреть на поверженных врагов. Лечить большую часть тех, кто выжил, никто не собирался. Клятву Гиппократа никто из нас не давал. А враги были интересны только для продажи. И, конечно, для того, чтобы их как следует допросить. Из тех, кто попал в плен, как мне доложили, не было ни единого сотника, либо оптио, как назывались их заместители. Примечание. На русском они обычно именуются опционами, но это позднее прочтение. Правильнее «Оптио» в единственном числе и «Оптионы» во множественном. А нужен нам был именно офицер. Первых четырех сотников и всех пятерых «Оптионов», судя по тому, что все они были экипированы по-разному, это были представители разных этносов, я обнаружил достаточно быстро. Все-таки подумал я вскользь неплохая работа. Убиты были все, равно как и «Оптионы». Вот только пятого сотника я никак не мог найти пока не увидел кончик зеленого плаща, выбившегося из-под двух тел. Я вспомнил. Именно такой плащ был у Анирина. Я стащил тех, кто лежал на нем, и посмотрел. Под ними, среди бурьяна, лежал именно Анирин. И, как и у Хано, пульс у него прослеживался. Я подозвал своих, и мы отнесли его на один из столов. — Зачем Никола? Это же враг! — попытался возразить один из моих помощников. Но я лишь покачал головой. Он спас мне жизнь, и я спасу его. Если смогу, конечно. Но я принялся за привычную уже работу. Оказалось, что я его не убил, а ранил. Пуля пробила его шлем, но отскочила от черепа, содрав кожу. Однако, судя по всему, этот удар лишил его сознания. А потом кто-то метнул в него дротик, и вот его удалить оказалось не так уж и просто. Но я справился, после чего приказал. Когда он придет в себя, позовите меня. И помните, пусть он пленный, но не раб. Но почему? Я так решил. Если что, он мой пленник. Тот хотел еще что-то сказать, но увидел выражение моего лица и замолчал. А я отправился в свою резиденцию в бухте, чтобы прилить на минуту, распорядившись вначале, чтобы подготовили отряд на завтра. Сегодня уже не было сил. Вечером Анирин пришел в себя, и я его наместил. «Видишь, как судьба меняется?» — усмехнулся тот. «Сначала я тебя захватил, теперь ты меня. Ну что ж, принимай нового раба. Ты не раб, не ирин, ты мой гость. И как только война в Африке закончится, я тебя отпущу. Но почему? Мы, русские, умеем помнить добро. Понятно. Но хотелось бы узнать, откуда вы здесь взялись и каковы были ваши цели. А если я не расскажу? Закуешь меня в колодке?» «Нет, конечно, ты мой гость». Анирин вздохнул, затем кивнул сам себе и посмотрел на меня. Нашей задачей было захватить как можно больше мастеров в этом поселке. Сделать это было сложно, но планы наши строились на внезапности. Именно поэтому мы шли по степи, вдали от городов, решив, что крестьян там все равно не будет. Они, как правило, прячутся сейчас за стенами городов. Мы собирались ударить лишь ночью, Но когда все покрылось туманом, наш главный — это был римлянин по имени Аурелиус — приказал напасть сразу. Однако мы вышли на дорогу не там, где хотели, не ближе к населенному пункту, а прямо к блокпосту. Пришлось его вырезать, а потом мы проследовали на север. И когда рассеялся туман, увидели вас. Что было потом, ты знаешь. — А кто вас сюда привел? — Какой-то молодой карфагенинин. Он бежал, заведев вас из карфагена или Утики?» «Я так понял, что именно из карфагена «Впрочем, в Утике сейчас населения почти не осталось. Когда было можно, ушли почти все, кроме тех, кто прислуживал рюмлинам. Да, и ремесленников. Их попросту не отпускали. А недавно прибыли новые наемники, Элуры или Элары, уже не помню. Или рийцы, скорее всего. Примечание. Племена, жившие на Балканах, возможные предки албанцев». И по некоторым версиям сербов и хорватов. Наверное, ты прав. Они начали грабить оставшихся пунов, брать силы их женщин и убивать тех мужчин, кто пытался защитить своих жен. А затем и тех, кого грабили, если те не сразу отдавали все, что у них было. Или даже если эти луры считали, что у тех что-то еще осталось. Кого-то мы смогли вывести из города, за что нас захотел наказать новый консул. Астилий? Он самый. Меня даже арестовали, но потом не поняли, что в городе почти не осталось мастеров, и они сами прекратили погромы. А нас отправили от греха подальше в этот рейд. Ясно. Ну что ж, война для тебя закончена. Отдыхай, а потом тебя перевезут в Карт-Хадашт, где ты будешь моим гостем, пока все не закончится. Спасибо, друг. Но что будет с моими людьми? Их осталось около дюжины. Все другие либо мертвы, либо долго не протянут. Если можешь, освободи их. Мое племя заплатят. Я посмотрел на него, затем кивнул. Можете не платить. Я скажу, чтобы их отдали мне, как мою долю добычи, и освобожу вместе с тобой. Канерин задумался, потом приподнял голову и сказал. Я очень тебе благодарен, мой друг. Но видишь ли, я считаю, что свободу нужно заслужить. Первого Квинтилиса истекает наш договор с римлянами. Примечание. Квинтилис – первоначальное название июля Его переименовали в Юлиус – месяц Юлия, по предложению Марка Антония после юлианской реформы календаря, которую провел Юлий Цезарь в свою бытность консулом в 46-м году до нашей эры С этого дня мы имеем право заключить договор с кем угодно, в том числе и против римлян, Мне бы очень хотелось, чтобы ценой нашей свободы был год беспорочной службы в твоем войске, только за еду и экипировку. Это в том случае, если наша придет в негодность. С тем, чтобы мы могли по окончанию этого периода продлить договор, уже на денежной основе. Да, я знаю, нас осталось мало, но мы умеем воевать. Я надеюсь выписать дополнительных воинов из моего племени. — Ну что ж, мой друг, — сказал я, поднимаясь. Мне, конечно, нужно будет заручиться согласием командования, но, как мне кажется, проблем не будет. Римские деликатесы На следующей заре из бухты вышли три сотни смешанного состава. 44 боеспособных казак и мханно, Распределили по трём сотням. С нами следовали и две батареи. Одна из взятых в Ипоне баллист. Всё-таки римляне умели их делать лучше, чем карт-хадажцы. Другая — из четырёх пушек. И, наконец, обосс. Не только с едой и водой, но и с моими взрывпакетами, зарядами для пушек, а также кое-каким дополнительным оружием. Кроме автомата, моей снайперской винтовки и десятка гранат, а также толовых шашек, Все это оружие было произведено уже здесь, и пусть намного более примитивное, но здесь ничего подобного пока не было известно. Мы намеревались проверить его в боевых условиях. Как говорится, обжегшись на молоке, дуешь на воду. По моему распоряжению теперь со всех сторон дежурили конные разъезды и были оговорены средства связи. В частности, разъезд спереди получил одну из моих портативных раций. Другие же днем должны были в случае опасности или чрезвычайной ситуации выслать гонца с красным флагом, а ночью выстрелить стрелой с горящей поколей на кончике. Сначала мы шли вдоль лагуны. Да, она была красивой, розовой, от тысяч фламинго, поедавших многочисленную живность, которые кишили мелкие теплые воды водоема. Но от гниющей растительности, да и кала фламинго, стоял настолько резкий запах, что мы держались в полукилометре от нее». Альтернативой был бы путь по косе между лагуной и морем, где бриз как правило, уносил большую часть вони и прочь от берега. Но слишком уж эта коса была узкой, местами всего лишь две-три сотни метров в ширину. Если учесть, что она поросла где высокой травой, а где кустарником, она, как нельзя лучше, подходила для возможной засады. Впрочем, и у южного берега открытые пространства перемежались где кустарником, а где и рощицами. Химлико приказал внимательно осматривать подобные места на предмет все тех же засад. И мы не удивились, когда через час, когда мы уже подходили к юго-западной оконечности лагуны, к нам прискакал гонец от дозора правой руки. Там — засада. не от беженцы, из этиката. Их поселение, состоявшее из шалашей, крытых ветками и травой, представляло собой весьма жалкое зрелище. На земле валялись розовые перья и птичьи кости. В ямах были следы костров, в которых также угадывались обгорелые останки птиц. А чуть полыдоль, наспех присыпанной землей, находились, судя по форме, могилы, в основном маленькие, детские. Беженцев было около полусотни, шестеро мужчин, два десятка с небольшим женщин разных возрастов и примерно столько же детей. Все они выглядели изможденными и схудавшими. Одеты они были во шметки тканей, по внешнему виду весьма недешевых. Когда я приехал, они сбились в кучку и затравленно смотрели на нас. Я подошел к ним и сказал. «Мир вам!» «До бухты Николы отсюда около часа или полутора на брикад. Мы вас накормим и отвезем в те места. Если кому-нибудь нужна медицинская помощь, скажите, мы вам поможем. А в бухте вас ожидают кров и еда». Один из мужчин сказал усталым голосом. «А нам говорили, что вы не захотите нам помогать, ведь мы для вас предатели». — Поэтому вы не пошли дальше? — Именно поэтому. — Не зря. Для нас вы в первую очередь соотечественники, пострадавшие от нашего врага. Или вы шафеты, либо старейшины, которые решили впустить римлян. Таких здесь нет. Мы все жители одной из ремесленных слобод Утиката. Я обратил внимание, что произносил он название своего города не так, как принято в Карт-Хадаште. Когда пришли римляне, мы сначала жили, как и раньше, и никто нас не трогал потом солдаты начали ходить по домам и забирать еду и ценности причем они знали у кого что есть наверное кто-то доносил они так давно пришли какие-то новые вояки не римляне хотя они прибыли вместе с ними дети начали грабить и насиловать а иногда и убивать а спасли нас другие чужеземцы одетые в зеленое спросил я по наитию вспомнив рассказ о ониеина да именно в зеленое они провели нас к хардхарддашским воротам и выпустили из города. Другие пошли на запад, к Кубонским воротам. И вы все здесь? Кто-то остался под утекатом, не знаю, живы ли они сегодня. Кто-то ушел на юг, вдоль Баградата. Те, кто ушел через другие ворота, собирались к Кубону, а мы пошли к Хардхадашту. А что не дошли? Во-первых, заблудились, оказавшись у этого проклятого озера. А во-вторых, обсудили этот вопрос и подумали, что нам могут быть не рады. Тогда мы решили остаться здесь и послать к вам человека, но он не вернулся. И мы подумали, что его взяли за предательство, и решили никуда не ходить. И как же вы здесь жили? Пока были стрелы, били зайцев, а когда везло и антилопы и диких баранов. А потом ловили и ели фламинго и собирали их яйца. Но это сложно, слишком уж топкое дно. Да и мясо их жесткое и невкусное. Вот значит как». Я вспомнил, что согласно Марку Гавию, опицию, знаменитому римскому кулинару, фламинго вполне годится в пищу, а язык этой птицы самый большой деликатес. Но это, наверное, если есть их понемножку с хорошим соусом. Потом всех накормили, и мы с другими медиками осмотрели самых слабых и больных. Не знаю, все ли они выжили впоследствии, но с момента нашего прихода и до того, как мы доставили их в бухту, никто не умер. Однако мы опять потеряли полдня И к вечеру прошли дни намного дальше конца лагуны. На запад ползет батальон. Наш сводный отряд можно было, наверное, назвать батальоном, и роты, точнее сотни преданная артиллерия, тыловые части обоз с персоналом. Командовал им теперь Химелько Баркот, младший брат Хано. Сам же Хано, хоть я и надеялся на полное выздоровление моего друга, был на данный момент абсолютно непригоден не только к бою, но и к конному маршу. Путь нашли в жалку югу от Птичьей лагуны и далее на Этикат, на запад. Но до условленной точки рандеву к востоку от Этиката никто ничего не увидел. И дошли или доползли мы туда уже после основной части войска. Каспар даже не удержался от шуток в наш адрес, пока не узнал, почему мы задержались. А услышав, что его двоюродный племянник Хану находился, как говорится, в серьезном, но стабильном состоянии, посерьезнел и сказал, «Слишком уж мы все были беспечны, брат мой Никола. И в этом всецело моя вина, если уж я взял на себя командование. Надо будет обсудить новые правила с тобой и другими командирами и обдумать, где именно враг захочет ударить в следующий раз». На то мы порешили, а теперь нам оставалось немного, дождаться Масинюса и его людей. Но были готовы и планы на случай, если римляне раньше времени узнают о его переходе на нашу сторону, или если он все-таки решит остаться на их стороне. Несмотря на мой прием в Картаню и мою невесту в лице Дамее, зная моего будущего второго тестя, ничего исключать было нельзя. В любом случае нужно было разведать обстановку, а также дать знать Масинисию, что мы на месте. Последнее было проще. По оговоренной с будущим вторым тестем дороги, мы отправили двух гонцов, дабы, если один попадется, другой имел шансы дойти. Тем временем ребята Хаспара приболохли языка. Тот сначала встал в позу, мол, латыни не знаю, и вообще я и илур. Лучше бы он этого при мне не говорил. Ведь именно эти вероятные предки албанцев устроили погром нашим людям, оставшимся в вытекате. Конечно, тех, кого мы встретили у лагуны, можно было назвать коллаборационистами, но в какой-то мере их можно было понять. Власть неожиданно переменилась, и они пытались выжить как могли. Бабушка Валя, она у меня была с земель, оккупированных немцами во время войны, рассказывала мне, что мы моим прабабушке и прадедушке нужно было не только выжить, но и позаботиться о младших детях. Сестру моей бабушки убило при бомбежке города. Самый младший брат умер от болезни. После прихода немцев закрылись все больницы и вскоре начались эпидемии. А средний сумел спрятаться от немцев и избежал отправки на работу в Германию, после чего воевал в Красной армии и дошел до Вены. Но сами прабабушка и прадедушка выживали как могли, и я вряд ли бы справился лучше, будь в их положении. А были они всяко постарше меня сегодняшнего. Так и здесь. Я считаю, что верхушка Этиката, конечно, виновна в предательстве, но при здесь мирное население? Кроме тех, конечно, кто активно помогал римлянам или доносил на соседей. Этих надо будет примерно наказать. Вряд ли римляне заберут их с собой, кроме, конечно, таких фигур, как Харт-Халош. Это для них достаточно ценен как источник информации, так что в любом случае к погромщикам у меня было отношение особое. Я недобро прищурился. Или не вобросил. «Илириет, значит. На крест его». Я заранее предупредил охранников, что никто никого распинать не собирался. Но они, как и было оговорено, схватили гада и потащили его наружу. И тут наш пленник вдруг каким-то чудесным образом вспомнил латынь. «Не надо, не надо. У меня в Иллирии семья, дети. А что же вы, гады, над людьми в утихе издевались?» Я думал, что он начнет оправдываться, вот и не я. Но он лишь осклабился. А римляне нам разрешили. Ведь они пуны, такие же, как в Карфагене. Их не жалко. И тут он понял, что сболтнул лишнего. А я подумал, значит, и здесь есть свои интерменьши. Увидев, как изменилось мое лицо, он заблажил. «Пожалуйста, не нужно на крест. Я расскажу все, что вам нужно. И покажу, где мы выходили из города». Есть ход, который римляне и не охраняют. А зачем вам было выходить? Многие, кто убежал из Утики, далеко не ушли. Мы их находили и... Понятно с вами. А как тебя наши взяли? Я отошел, чтобы отлить, тут меня и повязали. Ну что ж, рассказывай все, что знаешь. Вы меня не распнете? Если заслужишь, что нет, не распнем. И он рассказал все про город. И про ворота, и про ходы и где кто был расквартирован или нес службу. Я был удивлен. Даже те, кого мы встретили у лагуны, знали намного меньше. Хаспар, выслушав его, кивнул. «Да, город он написал верно. Ты же помнишь, что я там успел пожить. Но проход и я не знал. Я посмотрел на Элура и нехорошо осклабился. Ну что ж, имей в виду, если ты хоть где-то соврал. Клянусь с Дарданом, что нет, мне жить хочется. Примечание. Дардан». Иллирийский бог грома и молнии – эквивалент Зевса. «Ну что ж», – подумал я, – «пока тебя казнить не будем, а потом, даже если мы решим оставить тебе жизнь, то жить будешь, но не очень хорошо». ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ Через день прибыл гонец от умидийцев. Он доставил приглашение срочно посетить их главного вместе месте, находящемся в двух часах пути от нашего лагеря. На мой вопрос, как он вообще нашел наш лагерь, тот лишь улыбнулся, мол, мы еще не то умеем. Впрочем, на пуническом он говорил «из рук он плохо», а латыни не знал вообще. Я собирался поехать один, но, к моему удивлению, Хаспар захотел составить мне компанию. Когда гонец вышел из шатра... Он объяснил свое решение. «Все-таки ты не так хорошо разбираешься в наших войнах, брат». «А если тебя захватят или убьют?» «Теперь уже есть люди, которые смогут занять мое место. Тот же Ханно, например, хоть он и ранен. Есть и другие хорошие командиры у Аким. Да хотя бы Химелько. Пока по моему приказу он примет на себя командование, ежели что. А вот тебя заменить некому». «А у меня нет выбора». — Мне нужно ехать. — Ты прав, конечно, но все равно меня это не радует. Гонец провел нас окольными путями в небольшую рощицу, к которой примыкал на медийский лагерь. Со стороны было похоже, что никем она не охраняется, но оказалось, что она прямо-таки кишела на медийцами. Нас вежливо, но настойчиво попросили спешиться и под охраной отвели в шатер, стоявший в окружении таких же. Оружие у нас, к моему удивлению, не отобрали. В шатре на земле был расстелен ковер, в середине которого стояли глиняные кувшины и тарелки с разнообразной едой. — Садитесь, Никола, — поклонился гонец. — И вы, Хаспар, сейчас к вам придут. И вышел. А через несколько секунд вошли Гулуса, Микевса и Мастанабал. Мы обнялись. Все-таки это были мой будущий текст и его братья. Потом чуть замешкавшись, они все трое обнялись и с Хаспаром. А затем еще раз откинулся полок и в шатер вошел в Масиниса. Я еще подумал, что в нашей истории дед моей невесты умер в январе этого года. А тут он, как видим, не только все еще был жив, но и лично командовал своей армией. Старик раскрыл свои объятия и так меня сжал, что я подумал, что у меня вот-вот тряснут ребра. А затем он очень тепло приветствовал и Хаспара. Не смог я оставаться в картане Никола, Тем более, что мне все равно хотелось перед смертью увидеть свадьбу любимой внучки. Я и прибыл со своим войском, хотя сыновья просили меня остаться, мол, ты слишком стар. Да я и сегодня поборю любого из них. И меня тоже, великий царь, — улыбнулся я. Наверное, да. Но теперь, когда мы почти родственники, зови меня просто по имени. Или, например, дедушкой, — улыбнулся тот. — Дела все-таки у нас с тобой семейные. «И ты, Хаспар, поверь, я не хотел предавать твоего отца, но сделал это, чтобы спасти мой народ. А теперь я кровью искуплю то предательство». Хаспар лишь кивнул. Видно было, что для него Масиниса все еще был человеком, из-за которого римляне победили его отца. Но в данном случае он понимал, что на медийского царя лучше было иметь союзником, чем врагом. Масиниса улыбнулся и предложил. «Давайте выпьем фалернского». Оно в большом кувшине, а в малом вода, чтобы его разбавить. И обсудим еще раз нашу диспозицию. Женой, правда, было замечательным. Но после второго кубка Массиниса перешел к делу. Час назад ко мне уже приезжали римляне. Вытекать и началось восстание, и они просят нас помочь его подавить. Я им пообещал прийти завтра около полудня. Он чуть помедлил, потом улыбнулся. Было бы глупо не воспользоваться подобной ситуацией. Бахнем, обязательно бахнем, но чуть позже. На следующее утро наша армия собралась в рощицах примерно в пяти километрах от Этиката. Конечно, времени все толком разведать у нас не было, но нам помогли хаспары и его люди из Этикатского ополчения, покинувшие город после сдачи его римлянам и хорошо с ним знакомые. И, как ни странно, все прошло без стучка и задоринки. Конечно, для плана Б было также все готово, Взрыв-пакеты для стен города, например. Это на случай, если у нумидийцев ничего бы не получилось, или если бы они вновь предали нас. Но тогда, увы, всем было бы очень несладко А план был примерно таким же, как и в Ипоне. Ночью я минирую два места в стене, Каспар показал мне, какие именно. А потом, когда бабахнет, в город идут ши и пехотим при поддержке казаким. План был не самый удачный, но он мог и сработать. Никто здесь даже не представляет, что такое взрывчатка, и шок от взрыва даст нам преимущество на какое-то время. Были планы и по применению карфагенского огня в его сухопутном варианте, но это на самый крайний случай. Этикат нам был нужен, но не выгоревший дотла. Условным сигналом были три горящих стрелы над городом, к которым были привязаны костяные свистульки. Судя по моим электронным часам, которые все еще шли, произошло это в 14.27, Хотя, конечно, время я выставил когда-то по наитию. Сразу же по сотню шитурмим бросились в ходы, про которые нам рассказали беженцы. Через несколько минут открылись и карт-хадашские ворота, и основная масса шитурмим, а за ними и пехотим с казаким ворвались в город. На сей раз я туда не пошел, помочь в уличных боях я ничем особо не мог, а вместо этого залег на крою рощи, в которой стоял один из засадных эскадронов Каазаким. Вскоре со стороны моря появилась конная когорта. Я успел подстрелить двух командиров, но это было как слону дробина. А вот страшный фланговый удар Хазаким, хоть и меньшей численностью, чем римляне, оказался столь действенным, что римляне начали спасаться бегством в направлении все того же порта Рушишмун, откуда они прибыли. Это были не наемники, а, судя по экипировке, самые настоящие римляне, либо их италийские союзники. Я не видел, что происходило в городе, но в 15.43 по часам из города выехали Хаспар и Масиниса. Вместе я обратил внимание. Хаспар объявил, римляне только что капитулировали, сейчас город зачищают. А как все было? Нумидийцы ударились сразу в нескольких направлениях. Нам помогло, что иллирийцы сразу начали бросать оружие, а потом за ними последовали и другие. Сопротивлялись лишь италийцы и галлы. Но внезапность была на нашей стороне, равно как и массовая сдача в пленных соратников, и проконсул Хастили только что сдался. Вскоре начали выводить пленных, включая моего старого знакомого Хастилия. Я жестом дал понять, чтобы его подвели ко мне. Увидишь меня, он сбледнул с лица, а я участливо спросил его. — Ну что, предложение о римском гражданстве и деньгах остается в силе? Хастилий не понял, что я издевался и заблажил. «Отпусти меня, и у тебя это, конечно, будет». «Да зачем? Теперь ты мой гость». «А веры вам нет никакой?» «После того, что вы сделали с эти кацаны. «Да, их верхушка оказалась предателями. Но вы не выполнили ни единого своего обещания. С тобой все будет по-другому. Именно так. Я, дорогой мой, не предам. Но это же не твой народ. Теперь мой. Увидите его». «Да, победа была на удивление легкой». Особенно если учесть, что мы разгромили, практически без потерь, армию, превосходившую нас более чем вдвое. Раненых было всего около десятка у нас и полсотни у нумидийцев. Причем почти всех я без колебаний доверил своим ребятам-медикам. Они уже много чему научились. Тяжелых было двое у нас и десяток у нумидийцев. Но особенно меня огорчили двое из них. Атхер Сакан, с которым я когда-то шел из Ипона в карт и мой будущий тесть Микевса. Я немедленно занялся сначала, конечно, Микевсой, затем от ферсаканом а потом и другими. Через три часа я, даже не слишком уставший, вышел из здания городского управления, в котором занимался ранеными, и столкнулся нос к носу с Хаспаром. «У меня все нормально», — кивнул я. «Ни один из раненых не умер. И смею надеяться, не умрет. Илья что пропустил? Город зачистили». — ответствовал сын Ганнибала с улыбкой до ушей. — А как это у вас так быстро получилось? Враг оказался в полном замешательстве. Римляне и их союзники попросту сдавались пачками. Единственный вопрос — где их всех разместить? Но если память мне не изменяет, у реки есть немало пустующих каменных складских помещений. А почему пустующих? Далека-то и торговля переместилась в Рушишмун. Там, наверное, и большая часть товара. Римские припасы частично здесь, но тоже, скорее всего, в основном там. Здорово, что так получилось. И ты не переживаешь, что тебе так и не удалось бахнуть?» спросил Хаспар с улыбкой. «Я же подумав, что Рушишмун все еще оставался за римлянами, и что его нужно будет тоже брать как можно скорее, чтобы не дать им возможность подвести свежие войска», лишь усмехнулся, несколько переиначив сказанное пингвинами из Мадагаскара. Бахнем, обязательно бахнем, но чуть позже. Может, уже сегодня ночью? Все новое, хорошо забытое старое. Марш передовых частей к Рушишмуну начался в тот же день. К нашему счастью, римляне и их союзники предпочли укрыться за стенами города, блокированного с моря флотом от Хербала. Конечно, вечно он там быть не может. Все-таки ближайшие военные порты находились либо в Японии, либо в бухте. Но нам долго и не было нужно. А план наш был простой — устроить примерно то, что мы планировали сначала для Япона, потом для Этиката. С поправкой на местные реалии, конечно. Вместо японской протоки здесь была река Баградат, некогда глубокая, а ныне изрядно завелившаяся и обмелевшая. Но у Рушишмуна она была всяко поглубже, чем у Утиката. Именно поэтому мы решили идти по левому берегу, недалеко от которого и находился Рушишмун, тогда как этикат была на правом. Лодок у нас было теперь предостаточно. Лодочные сараи в Утикате не пострадали при освобождении города. И мы с комфортом переправились через реку, и пошли по лугам ее левого берега, а затем вошли в рощу, находившуюся в нескольких сотнях метров от Рушешмуна. Наконец-то мне удалось сделать то, что я так давно хотел. Около часа ночи взорвались оба моих заряда, и шитурмим ринулись в город. После падения этиката и предчувствовавшего ему разгрома отряда, посланного из Рушешмуна на помощь в подавлении восстания, моральный дух защитников города был на столь низком уровне, что вспомнился старый американский анекдот времен Первой войны в Заливе, который я переначал таким образом. Продается огромное количество римского оружия, а также оружия их союзников. Ни разу не использовалось, брошено только один раз. И действительно, очагов сопротивления в городе практически не оказалось. Местного населения, как и в Ватикате, в городке оставалось мало. К утру порт был полностью зачищен, были захвачены десятки римских кораблей, которые так и не смогли уйти из Гавани, а также склады с продуктами, оружием, экипировкой и награбленным имуществом из обоих городов и близлежащих деревень. «Молодец, брат», — сказал Хаспар на следующее утро. «Твой бабах очень помог. Наши ребята тоже поначалу испугались, но они хотя бы знали, чего ожидать. А те они так и не поняли, что произошло. Для них, да и для нас, все было ново». На но это и была надежда. «Да, как ты и сказал. План у тебя был почти тот же, что и в Японии. Вот только на сей раз тебе удалось бабахнуть. Здорово ты придумал. Как я тебе уже говорил, все новое, хорошо забытое, старое. У нас в истории таких операций было немало. Да хоть при захвате Константинополя османами. Впрочем, ты не знаешь ни города, ни османов. Может, у вас это и было, но здесь это в первый раз. И все благодаря тебе». «Главное, брат, что мы изгнали нашего врага из фараката. Надеюсь, что с концами. Но что-то мне говорит, что они еще попытаются, если мы не устроим им веселую жизнь в другом месте. А для этого нужно будет сначала договориться с советом, что у моего отца не получилось. Ничего, прорвемся». Эх, дороги! По ровной унылой степи до самого горизонта змеилась дорога. Клубилась пыль, выбиваемая копытами сотен лошадей. Ведь Кардхадашт был морской державой, и мощенных дорог вне городов, таких как Апиева дорога между Римом и Брундизиумом, здесь попросту не существовало. Так и не существовало, скажем так. Первую такую магистраль я собирался проложить между Кардхадаштом и бухтой, и для более быстрого сообщения и в качестве наглядного примера хороших дорог. Но все это в будущем, а пока нам предстоял путь домой, в Карт-Хадашт, домой. Конечно, домом для меня оставалась Москва в далеком будущем, но в этом времени им стал для меня Карт-Хадашт и бухта. Там у меня теперь семья, а скоро, даст Бог, будут и дети. Там же и друзья, и родня, начиная с Ханобадона. Да и Хаспар с Атфербалом тоже теперь мои кровные братья и в любом случае я сделаю все, чтобы защитить этот дом от врага. То, что нам кровь из нужны мощные дороги, стало ясно сразу после того, как мы вышли из руши Шмуна. Прошел дождь, превративший дорогу в некое подобие болота, и к Этикату мы подошли не через пару часов, а к вечеру того же дня. Нам еще повезло в том, что дождь выпал лишь в долине Баградата. Дальнейшее наше продвижение было довольно-таки безболезненным, хотя, конечно, скучным. После этого я вновь принялся за раненых, а Хаспар его люди — за обустройство пленных, коих у нас теперь было еще больше. И если римляне и некоторые другие были достаточно дисциплинированы, то те же иллирийцы сразу же устроили грандиозный замес между собой при раздаче еды, в результате которого около дюжины человек погибло. Масиниса послал на нумидийцев, при виде которых драка сошла на нет. Очень уж эти незваные гости теперь боялись наших старых и новых союзников. Большая часть войска пока что оставалась в Рушишмунии и Этикате. Но наш отряд все равно был достаточно внушительным. Несколько сотен казаким, а также сотня нумидийцев, во главе которой ехали сам Масиниса и глуса Микевса рвался с нами, но я решил, что пусть подлечится, повоевать он еще успеет. А вообще у нас все на удивление легко получилось. Оба города, с которых римляне начали свой поход против карт были освобождены, и на всей территории Фараката не оставалось ни единого вооруженного римлянина. Конечно, вряд ли римляне так быстро успокоятся. Вполне вероятно, что последуют и другие попытки взять реванш. Но это, как мне казалось, будет не сразу. Потери их были столь значительными, что им понадобится время, чтобы набрать новых солдат да и уровень их подготовки, равно как и мотивация, будут не в пример хуже даже того, что мы видели в последнее время. Впрочем, ложка дегтя в бочке меда имелась. Почти вся оккупационная администрация бежала из города сразу после начала штурма Этиката. Нам еще повезло, что проконсул Луций Хастиль и Манцин находился в Этикате, где и был взят в плен. Большинство же других смогли в сумерках уйти, и каким-то чудом пройти вдоль берега, минуя цепь кораблей от фербала. Нашими были захвачены лишь три корабля, а уйти смогли около полудюжины. Более того, с ними бежал и карт-холош с жженами и родственниками. А я так хотел поквитаться с этой сволочью. Я сам не заметил, как стал напевать. Эх, и дороги, пыль да туман, холода тревоги до да степной бурьян. Конечно, не все в этой песне было применимо к нашей теперешней ситуации, Холодов особо не наблюдалось, хотя, конечно, тогда у Япона жарко, но уж никак не было. Выстрел, если и грянет, то из моего оружия, и моего дружка он жизни не лишит. А земля пока еще была очень даже своя. По чужой земле мы, даст Бог, пойдем, но будет это не скоро. Следующим пунктом программы будет высадка в Сицилии, но запад этого острова тоже исторически наша пуническая земля тоже же и о планируемой в более далеком будущем высадке в Испании. И только когда наши люди будут маршировать по Италии, земля станет однозначно чужой. А то, что это рано или поздно придется сделать, было ясно. Но скорее поздно, чем рано. А вот это было как раз в тему. И бескрайними путями, лесами, полями все глядят во за нами родные глаза. Да, мне, Мариам, теперь родная, А скоро появятся и три других пары родных глаз. Не то, чтобы мне этого так уж хотелось. Но что поделаешь? Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Край сосновый, солнце встает. У крыльца родного мать-сыночка ждет. Далеко моя мама, в другом времени. Да и Москва ни разу не сосновый край. Но все же, все же. Я не заметил, как глаза мои увлажнились и продолжил. — Снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. — Что с тобой, друг? Что тебя так расстроило? И о чем эта песня? — спросил Хаспар. — Я перевел ему некоторые куплеты. Он задумался. — Ты прав, мой брат. Конечно, снега у нас нет. Но тем не менее, действительно так. Нам дороги эти позабыть никак нельзя.